Эпилог. Свадьба Эргара и Наны была в самом разгаре. Чувства брата оказались куда глубже, чем я думала. Нана же после второго курса поумнела и настояла на том, чтобы отложить свадьбу до окончания академии. К последнему я подозреваю, приложила руку госпожа Августа. Она помирилась со своим бывшим мужем и тихо вышла замуж второй раз. Нана любила шутить, мол, она сразу видела в астрологической карте тёте два брака. А то, что они будут с одним и тем же мужчиной, дело десятое. Я обвела взглядом рыбий глаз. В честь свадьбы столы украсили белоснежными скатертями и вазочками с живыми цветами. Отец неохотя согласился убрать все свои трофеи, а стены затреперивали белой полупрозрачной тканью с маленькими магическими светлячками. В нашей семье наконец-то установился мир. Общими усилиями мне, Донову Нулансу Вити и Рори удалось донести до отца, что моя магия не проклятие, а самый настоящий дар. Немалую роль сыграла и история о том, как я спасла князя Ода. Она в своё время облетела всё королевство, и я получила заслуженную толку признания и популярности. А доверну рыбий глаз внесли в достопримечательности Шале. Позади остались пять курсов в Академии Свадьба с Алексом и месяц разъездов по провинциям Астарийского княжества. Подданным следовало познакомиться с новой княжной, так что наш медовый месяц напоминал скорее театральные гастроли, нежели романтическое путешествие. Осенью с лёгкой руки князя Ода меня направили в научно-исследовательский отдел некромантии при высоком замке Там я должна была оттачивать свои знания и магические навыки, а заодно пройти ускоренное обучение на будущую княгиню Астории. Курс ни много ни мало включал в себя этикет, больные танцы, политологию, историю астрийского княжества, культуроведения и игру на органе. Последнее лично предложил и вписал князь Ода, вдохновившись своими представлениями о том, что должна уметь первая за всю историю страны княгиня. График получился напряжённым. Если бы не боевое крещение первым курсом в моремере, наверное, я бы испугалась, что не справлюсь, и попыталась б дейд назад. Но преодолев столько препятствий, просто не позволила себе свернуть с пути к счастью. Кроме того, мне всегда помогал мой любимый вампир. Алекс был рядом в горе, радости, нервных терзаниях и бессонных ночах. Он подстёгивал комплиментами, Умасливал поцелуями, забалтывал обещаниями и грудью вставал на мою защиту даже тогда, когда она не требовалась. Прошедшие годы очень нас вплотили, и я даже стала верить, что дальше будет только лучше, что плохое осталось позади. Зря. Грустно вздохнув, я смотрелась по-странному. Окружающие выглядели веселыми и счастливыми, а у меня на душе скребли кошки, грозя разорвать остатки напускного спокойствия в клочья. И нашла взглядом Алекса. Красивый, статный, сильный и смелый. Пока еще мой. Он что-то оживленно обсуждал с Лансом. Я украдкой любовалась мужем, а у самой на глаза наворачивались слезы. Ради Алекса я бы освоила игру на органе, выучила все глупые правила хорошего тона и даже втиснула себя в корсет, но... Скоро это не будет иметь никакого значения. Нашему счастью придет конец. Поймав мой взгляд, Алекс вопросительно изогнул бровь. Я заставила себя улыбнуться в ответ. Хотелось оттянуть время, хоть и понимала, что это лишь продление агонии. Как я должна была сказать мужу новость, из-за которой он уйдёт навсегда? Ноги подкосились, руки ослабели. Мимо прошла Рори. Обращение и капельки её не изменили, если не считать лёгкой бледности. Коснувшись моего плеча, она подала знак следовать за собой. Пришло время узнать окончательный вердикт. Я проследовала на второй этаж в свою комнату. Точнее, некогда мою комнату. Сейчас Аргар ремонтировал её, переделывая в детскую. Ани с Наной решили переехать жить к моим родителям. Я осторожно открыла дверь и увидела взволнованного архимага Фроста. Сзади меня подтолкнула Рория, и мы вошли внутрь, не говоря ни слова до наван Уже ожидавший внутри достали из карманов кристаллы и по очереди приложил к моему животу. "Ну что там?" спросила я с рамовые руки. Кристаллы засветились. "Мэрис, я не знаю как, но все пять артефактов показали положительный результат. Ты точно беременна," взволнованно сообщил Донован. "Безна." Голова закружилась. Я села на ближайшую коробку и опустила голову к коленям. Меня мутило, кружилась голова. "Ну что ты, милая?" запречитала Рория. "Не так должна реагировать замужняя женщина на подобную новость. Давай всклянем на случившееся с другой стороны. Уверен, со временем мы сможем объяснить этот феномен". Со всей горечностью помог успокаивая меня Донован. "Да, такого ещё не было. Да, придётся доказывать всему миру, что ты чудо". «Они изменщатся. Но когда все успокоится, то люди и вампиры поймут очевидное. Это же прорыв в области драконоведения и вампироведения. Возможно, наши виды подходят друг к другу куда больше, чем могли подумать самые смелые умы последних веков». Донован остановила его Рория. Я всхлипнула, испытывая непередаваемую благодарность за то, что Архимаг не стал оскорблять меня подозрениями в измене мужа. Но было очевидно. Таких, как он, будет меньшинство». «Я действительно не понимаю, почему ты расстроена», добавила Рория, ласково погладив меня по спине. «Это же чудо, и Алекс будет невероятно счастлив». «Сначала мне нужно как-то сообщить ему о чуде, о том, чего не случалось никогда. Представляете, что он подумает, когда узнает?» Воскликнула я с ужасом, думая еще и о реакции свекра, а заодно и всей истории. «Это будет скандал года, хотя в случае с вампирами скорее уже не года, а столетия». Алекс разумный вампир. Уверенно он воспримет новость, хмм, с достоинством. Я надеюсь. В любом случае потом всё обязательно уляжется. Опять же, когда родится ребёнок, начала Рорея, но Супруг её перебил. А что если рассказать ему после родов? Там и тест можно будет провести на отцовство, с таким доказательством сложно поспорить, предложил Архимаг Фрост. Донован. Рорея посмотрела на него с укором. Во-первых, обманывать своего мужа плохо. Во-вторых, как по-твоему, Марисса спрячет живот на последних месяцах? Нет, я покачала головой. Я всё ему расскажу сегодня. Отлично. Я могу выступить как эксперт и привести аргументы в твою пользу, вызвался Арчимаг Фрост. О, милый, только тебя там не хватало. Сначала Марисса и Алекс должны поговорить наедине, а свой экспертное мнение припосить для князя Ода. Вот для кого понадобятся все аргументы. Осадила его Роря, а затем опустилась на корточки и попыталась заглянуть мне в глаза. Марисса, может быть, позвать целителя? Ты выглядишь не очень хорошо. Нет, мне нужно успокоиться и придумать, как рассказать всё Алексу так, чтобы он не разнёс половину высокого замка. Тогда поговорите на открытой местности, предложил Донован, и Рория бросила на него испытующий взгляд. В дверь постучали. Ея испуганно уставилась на Фростов. Вы позвали кого-то ещё? шипнула в ужасе. "Мариса, ты здесь?" спросил Алекс. Мы втроём замерли, боясь даже пошевелиться. И она делала, что муж постоит немного и уйдёт, но не тут-то было. Алекс открыл дверь и заглянул внутрь. Вот ты где. Э-э а... «Что случилось?» «У Марисы небольшое головокружение, ничего серьезного, просто подожди снаружи», — начала Рория, но я жестом попросила ее остановиться. «Пожалуйста, дайте нам с Алексом поговорить наедине», — попросила я, собираясь с духом. «Мы будем поблизости», — заверила Рория. Вместе с Донованом они вышли из комнаты. «Что это было за собрание? И почему меня на него не пригласили?» — с улыбкой спросил Алекс. Однако, наткнувшись на моё оканменевшее лицо, он посерьёзнел. Ты выглядишь бледной. Нездоровится? спросил любимый вампир и коснулся моей волба, горячей. У тебя просто руки холодные. Вздохнула я и поднялась. Алекс, нам нужно кое-что обсудить. Я знаю, уроки органа это уже слишком. Я вычеркнула их из списка. Спасибо, но я хотела поговорить о другом. Прикусив губу, я вцепилась в руку Алекса. Так он хотя бы не сможет сразу от меня сбежать. Любимый, ты ведь знаешь, как сильно я тебя люблю. Да, нахмурился Алекс. Он явно начинал подозревать что-то неладное. Скажи, ты ведь веришь мне, как своей жене и возлюбленной? "Мариса, ты пугаешь меня", Алекс ослабил шейный галстук свободной рукой. "Что случилось?" "Невозможно", выдохнула я, и на глаза навернулись слёзы. Понимаешь, я и сама не верила, что такое возможно, но ведь кроме тебя у меня никого не было. Я не знаю, как всё произошло. А ну само. Присвитая кровь, да что ж, что произошло-то? Поторопил меня Алекс. Я затараторила, боясь замолчать хотя бы на секунду. Я беременна. Срок совсем маленький, но это уже точно. Ты ведь помнишь, что после свадьбы мы почти всегда были вместе. А если мне приходилось выбираться куда-то без тебя, то со мной всегда была охрана. Я ни на секунду не оставалась без присмотра, понимаешь? А если я оставалась, то думала лишь о тебе, потому что мне другого не нужно, Алекс, ты понимаешь? Если нужно, я принесу магическую клятву на крови, только прошу, верь мне. Я остановилась, наткнувшись на совершенно шокированное лицо любимого. Алекс оцепенел. Я до боли прикусила внутреннюю сторону щеки, понимая, всё кончено. Он не поверил, не понял. Отпустив его руку, я отступила на шаг и опустила голову, ожидая криков, скандала и даже требования развода. Но вместо этого муж покачнулся, словно приходя в себя, а затем подался вперёд и уточнил: "Прости, ты могла бы повторить?" "Верь мне", произнесла я с надеждой. "Я думала только о тебе. Нет, нет, первое, то есть чего ты начала? Там было Ты сказала, что что беременна. Кивнула я, чувствуя, как дрожат коленки. Именно так. И это не может оказаться ошибкой. Нет. Донов он только что окончательно подтвердил при помощи артефактов, печально сообщила я. "Мриса", выдохнул Алекс. "Ты беременна?" Янах хмурилась и оценивающе посмотрела на него. Запоздало пришла мысль, что мой любимый вампир может обойтись без скандалов, потому что просто тронет с умом. Уголок его губ странно подрагивал, глаза неестественно блестели, скулы обострились. "Тебе нехорошо?" прошептал я в ужасе. "Я просто не понимаю, как мы смогли сделать это", ответила Алекс. Я хотела снова начать оправдываться, доказывать, собиралась даже прибегнуть к теории о тычинках и пестиках, но постой. Мы На глаза навернулись слёзы. Я прижала холодные пальцы к щекам. Значит, ты веришь мне? Верю. Он недоумённо свёл брови на переносице. Затем на его лице отразилось недоумение и наконец понимание. "Родная, ты что же решила, будто я начну обвинять тебя в измене? А что ещё ты мог подумать?" Я развела руками и грустно добавила: "Это ведь необъяснимо. Такого ещё никогда не было". Было не было, какая разница? поразился Алекс. Главное, что у нас будет ребёнок. Это невероятно и восхитительно. Иди сюда. Я умоляю, если решишь снова плакать, делай это только от счастья. Марисса, у нас будет ребёнок. Представляешь? я всхлипнула, прижимаясь к его груди и обнимая за плечи. Милая, ну что ты? Алекс бережно меня обнял. Я ведь люблю тебя. И всегда на твоей стороне, всегда, что бы ни случилось, слышишь?» Я кивнула и робко уточнила. «Как думаешь, а князь Ода готов стать дедом?» «Какая разница?» Отмахнулся Алекс и потерся носом о мою щеку. «Главное, это ты, я и наш будущий малыш. Уже думала, как мы его назовем?» «Боги, конечно, нет!» У меня вырвался нервный смешок. Из глаз все же покатились слезы. «Вот Александр или Александра очень красивое имя», — не унимался муж. «Подходят и девочке, и мальчику. Представь только, Александр младший. Звучит же!» Вместо ответа я, рыдая от счастья, как он и просил, потянулась к губам Алекса и нежно его поцеловала. «Мой любимый вампир с готовностью ответил на ласку и еще плотнее прижал меня к себе». Чувство безграничной любви и счастья заполонили всё моё естество. Как же мало мне было нужно, чтобы развеять тревоги о будущем семьи: объятия любимого, его поцелуй и прекраснейшее слово "мы". Мы всё и всегда сможем решить. Мы сможем найти выход из любой ситуации вместе. Я и он. И это настоящее счастье. Завершено 21 мая 2023 года. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.